Глава сороковая. Имперский банк. Ужин прошел спокойно. Поводов для взрывной радости больше не предвиделось. Элен постепенно приходила в себя, а когда мы закончили с ужином, то на всякий случай еще раз пересчитали все деньги в сумке. Ожидания оправдались. Внутри лежало чуть меньше 20 миллионов. «Деньги останутся здесь, место надежное, сказал нам Дитер, убирая в сумку в большой сейф под полом. «Думаю, что надо бы вас пристроить куда-нибудь в отель. Вряд ли езжие обрадуются, что старый жилец к нему вернулся», – задумчиво добавил он. «Кровь отмыли, следов нет, но некоторое время он этой квартирой пользоваться не может. К нему тоже потом приходили, искали того, кто к тебе заявился». Задавали неудобные вопросы. «Мне следует извиниться перед ним», – шутливо спросил я. «В том нет моей вины, что ко мне пришли гости». «Не стоит, я компенсировал некоторый ущерб. И раз уж мы делим деньги поровну, то скорее уж я у тебя в долгу». Он критически посмотрел на мой внешний вид. «Надо будет компенсировать». «Сперва нам предстоит разобраться с деньгами», – улыбнулся я. «И вообще, нам пора расходиться. Душ, сон. Спасибо за ужин!» Элен уже клевала носом. Ростовщик, понимающий, кивнул и распорядился об экипаже, который увез нас в неплохую гостиницу ближе к центру города. Просторный номер и большая ванна оказались как раз к месту. Но после принятого душа сон как рукой сняло. Я сел на кровати и уставился на пальцы ног. «Что с тобой?» – девушка накинула халат и слегка поморщилась. «Застопорился на очередных тратах? Не знаешь, на что спустить шесть миллионов?» «С третью», – напомнил я. «Нет, думаю, во что я превратился». «О чем ты, Максим? Все же хорошо». Девушка присела рядом и приобняла меня за плечи. «Ты барон, работу для немца сделал, денег получил. Остается только спасти девушку». И все у тебя будет в шоколаде. Я не об этом. С грустью произнес я и показал ей руки. Но тебе не понять. У меня была нормальная работа, а теперь на моих руках столько крови, что пальцев не хватит сосчитать, скольким она принадлежит. Я бы хотела сказать: не переживай, Елена, сжала мою ладонь. Но тебе это не поможет. Нам всем есть что скрывать. «Мое настоящее имя – Алена». «Ты не убивала!» Я попытался посчитать всех, кому я навредил, но плюнул на это дело. «Откуда тебе знать?» – девушка участливо улыбнулась. «Ты не понимаешь самого важного. Ты сейчас сошел с тропы. Рано или поздно всем дается такой шанс. Сойти с проторенных дорог, чтобы найти свой путь. Ты выбрал принцессу или ту девушку, которая ее заменяла». Мне это важно. Главное, что ты делаешь не так, как все. Не ищешь случайной встречи с той самой. Не собираешься работать привычно, как все. Ты рисковал, риск окупился. А это она ткнула пальцем ровно в середину ладони. Плата. Но если бы ты стрелял во всех направо и налево, я бы тебе такого не говорила, быстро дополнила она. Как ни странно, ты меня успокоила. Хмыкнул я и упал на кровать. «Славно!» – протянула Елена, и я тут же почувствовал, как ее нога уперлась в мой бок. «А теперь катись на свою половину! Разлегся тут!» Крепкий и здоровый сон вместе с питательным завтраком существенно восполняли мои силы. Слова Елены на пути действительно меня утешили. Я чувствовал, что осталось лишь несколько шагов на пути к Анне. Еще больше порадовал новый комплект одежды. Портье принес прямо в номер, улыбаясь во все тридцать два. Костюм оказался легким и как раз в пору. Стало понятно, отчего ростовщик так внимательно изучал меня. С Эльен все было проще. Там явный 42 второй размер, а то и меньше. Но вкус у ростовщика оказался отменным. После встречи с Дитером моя уверенность только окрепла. Он пребывал в отличном расположении духа. «Рад видеть вас снова! Чистыми!» Довольно хохотнул он и продемонстрировал небольшой портфель. «Сделаем небольшую наглость и пойдем в имперский банк. Не люблю частные заведения, там норовят обмануть». «Тогда почему наглость?» – спросил я. «Потому что мы несем фактически украденные деньги, чтобы положить их на счет человека, который прикидывается буроном. Кстати, здесь недалеко». Я специально устроил вас в отель поблизости, учитывая ваше состояние. Я был чрезвычайно признателен ростовщику за такую заботу, к тому же он должен был заняться договором и прочими юридическими тонкостями. В этом плане я точно мог положиться на немца, с его-то опытом и подготовкой. В банке нас встретили радушно, виной тому отличная одежда и чемодан денег, или здесь всех встречали одинаково хорошо. «Неважно». Втроем нас запустили в небольшой кабинет, где молодой полноватый клерк после кратких объяснений предоставил нам договор в трех экземплярах. «Вы все родственники?» – полюбопытствовал он, рассматривая нас. «Нет», – ответили мы с Элен. «Да», – буркнул Дитер одновременно с нами. Брови клерка медленно поползли вверх. «Да», – нехотя согласились мы с Элен, переглянувшись. «Дальние!» – вторил нам немец, не отрываясь от бумаг. Клерк громко кашлянул. «Дальние!» – подтвердил я. «Очень!» – закончила девушка и улыбнулась так ослепительно, что клерк взмок и принялся промакивать лоб платком. «Вижу, что здесь все в порядке. Дитер закончил со своими бумагами, потом принялся читать наши. Затем поочередно сравнил между собой, складывая листы рядом друг с другом, чем заставил клерка обмахиваться другими документами. О, простите, кажется, пропустил что-то. К этому моменту он уже вчитывался в бумаги не меньше сорока минут. Я начал скучать, а Елена вовсе перебирала подол платья, не зная, чем себя занять. Да, все в порядке. Немец довольно улыбнулся и аккуратно сложил три стопки листов на столе у клерка. «Документы верные. Можете вносить данные и оформляйте. Налоги заплатите со счета». «О, да, наконец-то!» Клерк шумно выдохнул и протер лоб еще разок. Заправил документы в пишущую машинку, собрал наши паспорта и принялся заполнять документы, редко, но точно отбивая клавиши. «Лучше все проверить!» С легким возмущением ответил Дитер. Клерк поднял руки над пишущей машинкой. «Не отвлекайте, пожалуйста, иначе я наделаю ошибок». хо хорошо», хорошо. – Дитер повернулся к нам. «Проблем никаких нет, с бумагами все в порядке. Я же говорил, здесь нет обманщиков». Тут он покосился на Клерка. «Но проверять все лучше трижды. минимум». Далее дело пошло быстрее. Клерк заполнил документы, принял у нас деньги. внес все цифры и отдал нам на подпись финальные листы. В поле подписи я уже почти принялся расписываться по привычке, даже поставил косую черту, как раньше, но коряво обрисовал ее так, чтобы она стала похожей на подпись в паспорте барона. К счастью, клерк принял все документы уже не глядя и выдал каждому из нас по чековой книжке. «Ого!» – не удержался я от восклицания. «Так непривычно!» «Привыкните, господин барон!» Клерк ошлоснился, а я покраснел. «Господин барон, надо же!» Наш поход в банк превзошел все мои ожидания, а потому вскоре после выдачи книжек мы оказались на улице. «Бал во дворце будет в эту пятницу. Совсем скоро!» напомнил немец. «Предлагаю заняться внешним видом и парой». «Парой?» «Приходить строго вдвоем!» «Танцы, и сами понимаете!» Пожал плечами ростовщик и посмотрел на Елен, как и я.